Леон в самом деле жил у аптекаря, где нанимал маленькую комнатку в третьем этаже, окнами на площадь. Он покраснел при этой похвале своего домохозяина, который уже обратился к доктору и перечислял ему одного за другим знатнейших обывателей Ион в и л я Рассказывал анекдоты, сообщал сведения... «Состояние нотариуса никто не знал в точности, а семья тювашей слишком много о себе думает». Эмма снова спросила, «А какую музыку вы предпочитаете?» «О, разумеется, немецкую, ту, которая располагает к мечтам». «Слыхали ли вы итальянцев?» «Нет еще, но услышу их в будущем году, когда поеду в Париж заканчивать свое юридическое образование». — Как я уже имел честь изложить вашему супругу, — сказал аптекарь, — по поводу этого злополучного Яноды, ныне скрывающегося. Вы, благодаря его мотовству и причудам, будете жить в одном из лучших домов Ионвиля. Что в нем особенно удобно для врача, — это боковая дверь в переулочек, через которую можно входить и выходить из дому незаметно. Сверх того, в доме есть все, что приятно иметь в хозяйстве. Прачечная, кухня с людской, семейная гостиная и так далее. Этот малый денежек не жалел. Он выстроил себе в конце сада у воды беседку, е д и н с т в е н н о ю для того, чтобы пить в ней летом пиво. И если сударыня любит садоводство, то она может... «Моя жена совсем не занимается садом», — сказал Шара. «Несмотря на то, что ей предписано движение, она предпочитает сидеть все время в комнате за книгой». «Совершенно как я», — сказал Леон. «Что может быть лучше в самом деле, чем сидеть за книгой вечером у камина, в то время как ветер рвет оконные рамы, а в комнате горит лампа?» «Не правда ли?» — сказала она, устремив на него свои большие, широко раскрытые черные глаза. — Ни о чем не думаешь, — продолжал он, — часы бегут. Нисходя с места, гуляешь по странам, которые рисуются перед тобою, и мысль, сплетаясь с фантазией, наслаждается подробностями или следит за сцеплением приключений. Она сливается с действующими лицами книги, и вам кажется, что под их нарядом бьется и волнуется ваше собственное сердце. «Правда, правда», — говорила она. «Случалось ли вам, — продолжал л и о н встречать в книге смутную мысль, которая приходила вам самой в голову, какой-нибудь затуманенный образ, возвращающийся к вам как бы издалека?» и со всею полнотой, выражающей ваши собственные, неуловимые ощущения. «Я испытала это», — ответила она. «Вот почему», — сказал он, — «я больше всего люблю поэтов. Я нахожу, что стихи нежнее прозы. Они исторгают из глаз наших лучшие наши слезы. Все же они утомляют», — возразила Эмма, — И теперь, напротив, я особенно люблю повествования, где события развертываются быстро и наводят страх. Я ненавижу будничных героев и умеренные чувства, какие встречаются в жизни». «В самом деле, — заметил клерк, — такие произведения, не трогая сердце, отдаляются, как мне кажется, от истинной цели искусства. Так сладко бывает среди разочарований жизни». созерцать мыслью благородные характеры, чистые привязанности и картины счастья. Для меня, по крайней мере, живущего здесь, вдали от света, — это единственное развлечение. Ион Виль представляет так мало интересного. — Как наш тост, по всей вероятности, — ответила Эмма. — Почему, живя там, я и была постоянно абонирована в библиотеке? «Если, с у д а р ы н е вы желаете оказать мне честь, — сказал аптекарь, расслышавший последние слова, — воспользоваться моей библиотекой, то я могу предоставить в ваше распоряжение сочинение лучших авторов — Вольтера, Руссо, Делиля, Вальтера Скотта, Эхо ф и л и т о н о в и так далее. Сверх того, я получаю несколько периодических изданий — между прочим, ежедневную газету «Руанский маяк», в которой сотрудничаю в качестве корреспондента из округов Бюши, Форш, н е в ш а т е л я и Анвиля с окрестностями. Уже два с половиной часа сидели за столом. Служанка Артемиза, лениво шлепая по полу войлочными туфлями, приносила тарелки не сразу, все забывала, не слушала, что ей говорят, и, выходя, оставляла дверь в бильярдную незахлопнутой, отчего та поминутно ударяла щеколдой о стену. Не з а м е ч а е того т сам, в жару беседы, а Леон поставил ногу на перекладину стула, на котором сидела госпожа б а в а р и На ней был голубой шелковый галстучек, поддерживавший прямо, словно брыжи, п л а й н ы й батистовый воротничок. и следуя д в и ж е н и я м ее головы подбородок кто прятался в него то нежно выступал наружу сидя рядом друг подле друга между тем как шарь л п р е д а в а л с я непринужденной болтовне с аптекарем они ушли в один из тех неясных разговоров когда случайные фразы постоянно наталкивают собеседников на прочное средоточие общей симпатии парижские увеселения Заглавие романов, новые танцы, свет, которого они не знали, тост, где она жила, ионвиль, где оба находились в настоящую минуту. Все это было ими разобрано. Обо всем было переговорено, пока длился обед. Когда подали кофе, Фелисите пошла в новый дом приготовить спальню, и гости вскоре стали из-за стола. Госпожа Ле Франсуа спала у камина, Конюх поджидал с фонарем в руке, чтобы проводить господ Бавари в их помещение. Его рыжие волосы были вывалены в соломе, он хромал на левую ногу. В одной руке он держал фонарь, другой захватил дождевой зонтик священника, и все тронулись в путь. Местечко спало. От столбов рынка ложились длинные тени. Земля была серая, словно в летнюю ночь. Но дом лекаря находился всего в 50 шагах от трактира. Пришлось почти т о т ч у с же распрощаться. Общество рассеялось. Уже в сенях Эмма почувствовала холод штукатурки, словно ей набросили на плечи сырую простыню. Стены были новые, деревянная лестница скрипела. В комнате билетажа окна без гардин пропускали беловатый свет. Различались верхушки деревьев, а за ними луг, наполовину подернутый туманом, клубившимся при лунном свете над извилинами реки. Среди комнаты валялись в беспорядке вынутые из комода ящики, бутылки, прутья для гордин, золоченые багеты вперемешку с матрасами, разложенными на стульях и тазами, оставленными на полу, так как два ломовых извозчика, привезшие мебель, Свалили все в кучу. В четвертый раз в жизни приходилось ей спать на новом месте. В первый раз то было по ее поступлению в монастырь, во второй раз по приезде в Тост, в третий — в замке в о б ь е с а р в четвертый — здесь. И каждая такая ночь была в ее жизни началом как бы новой фазы. Она не верила, чтобы на новом месте все могло продолжаться по-старому, и так как прожитая часть жизни была плоха, то остальная часть, думала она, наверное, окажется лучше.